Лидия Демидова. Желанная для нага. Пролог. Аматей влетел в комнату, крепко держа за руку сестренку. А сией исполнилось уже 17, и она превратилась в невероятно красивую девушку, очень похожую на деда. Кстати, как внешне, так и характером. Она была такой же напористой, как майсар, такой же хитрый и очень умный. «Мама!» Асия забралась в мой кабинет и перевернула все карты, возмущенно произнес Аматей. «Ты опять взяла за старый?» Александрит нахмурилась. «Дочка, сколько раз я тебе говорила, чтобы ты туда не ногой!» «Да я только посмотрела!» протянула девушка. «И вообще, почему Аматею можно заниматься изучением карт галактики, а мне нет?» Может, потому что он взрослый мужчина, а ты еще ребенок? Усмехнулась Саша, бросая пристальный взгляд на дочь. «И вообще, это не женское дело. Разве ты сама не понимаешь?» «Делить увлечения на мужские и женские – дурацкая идея. Вот Рада любит водить флайты. И что?» Асья приподняла брови и авторитетно заявила. «Я уже выросла, мама, если ты не заметила». «Ты еще отцу это скажи», — усмехнулся Аматы. «Тебе быстро сосватывают в женихи какого-нибудь богатого нага из знатной семьи». «Смотри, как бы тебя не женили. Дорогой братец, тебе давно пора горем свести. а ты увлечен лишь картами и книгами», — огрызнулась девушка. «Как говорит дедушка, до добра это занятие не доведет. Молодой мужчина должен думать о другом». «Если я на ком-то когда-нибудь и женюсь, так это на женщине с земли», — передразнил сестру Аматы. «Ну-ну», — Асия скривилась. «А я вот слышала, как отец говорил со своим помощником о дочери партнера и подчеркнул, что вы станете с ней неплохой парой». «Мама, это правда?» Молодой мужчина пристально посмотрел на Александрит. «Хватит!» Женщина хлопнула в ладоши, прерывая спор. Как в детстве ничего не изменилось? Ну-ка, прекратили оба. Мама, ты так и не ответила на мой вопрос. А Матей явно злился. Он был так похож на своего отца Андора. Сильный, мужественный, открытый и честный. И не отвечу. Разговор закончен. Послышалась в ответ. Вот вернется отец. С ним и поговоришь. Предупреждаю сразу, ни на какой брак я согласен, ни там. А Матей резко развернулся и покинул комнату. В душе юноши все клокотало от возмущения. Он определил свой жизненный путь, и супруга в его планы никак не входила ни сейчас, ни потом. Наследник богатого рода всем говорил, что мечтает о женщине с земли. Такой, как мама, но только для того, чтобы отец да и дед не доставали его подходящими невестами. Да, он видел, как счастливы родители, но подобной болезненной привязанности для себя не хотел. Конечно, каждый нах мечтал встретить свою эру но только не он. Аматей грезил космосом, путешествиями и карьерой командора. Много лет спустя мой командор услышал за спиной тихий голос своей помощницы, темноволосый Нах. С вами пытается выйти на связь госпожа Асия. Аматей, резко обернувшись, кивнул. — Соедини, немедленно. Темный монитор замерцал, и вскоре мужчина увидел перед глазами заплаканное лицо сестры. Что случилось? Спросил он, уже понимая, что сейчас услышит плохие новости. Папа, он ушел, покинул нас, раздалось всхлипывание. Что случилось? Аматы нахмурился. Последний раз отца он видел на похоронах матери. Тогда нах от горя буквально в один миг превратился в старика. Но личный доктор семьи сообщил, что его здоровью ничего не угрожает. Папа так и не смирился со смертью своей эры. Ты же знаешь, как они были связаны. сия вытерла слезы. Он просто не хотел больше жить. Изображение дрогнуло, и Аматей увидел Кирана, брата своего отца. На судьба подшутила над их семьей. Глава рода Майсар встретил свою эйру Алифтину когда его старший сын Андор был совсем взрослым. Кирюша родился, когда старший брат уже сам стал отцом. Поэтому Киран был младше Аматея на несколько лет, но при этом являлся старшим по положению. «Андор покинул нас», сухо, — сухо произнес он. «Ты приедешь?» «Нет», — нах качнул головой. «Я нахожусь очень далеко». «Да и потом...» Мой приезд ничего не изменит. Теперь ты в роду старший. Позаботься о моих сестрах. Асия и Лиана, конечно, уже совсем взрослые, у них свои семьи, но все равно сердце за них болит. Не переживай. Киран кивнул. Я никому не дам их в обиду. К церемонии погребения все готово. Ты можешь все увидеть своими глазами, если хочешь. Спасибо тебе за понимание. Изображение сменилось, и Аматей увидел черный блестящий саркофаг. По традиции нагов их тела распыляли на частицы, искренне веря, что только так особь может переродиться и вернуться к тем, кто его помнит и любит. Тем временем специальная капсула для погребения мягко оттолкнулась от платформы, И медленно начала свое движение. Казалось, что галактика замерла в этот момент, ведь Нах отправлялся в свой последний путь. А невольно щелкнул кончиком темно-зеленого хвоста по полу и прильнул к панорамному экрану, не отрываясь, провожая взглядом того, кого очень любил. В один миг специальный саркофаг вспыхнул и разлетелся на мелкие частицы, отправляя душу Андора в вечность. Аматей закрыл глаза, прощаясь с отцом навсегда.